северная америка среди инуитов аляски существовало предание об ужасном наводнении сопровождавшимся землетрясением которое так быстро пронеслось по лицу земли что лишь немногим удалось спастись своих каноэ или спрятаться на вершинах высочайших гор окаменев от ужаса у луизенов из нижней калифорнии Есть легенда о наводнении, которое затопило горы и уничтожило большую часть человечества. Лишь немногие спаслись, сбежав на высочайшие пики, которые не скрылись, как все окружающее под водой. Они оставались там до конца наводнения. Дальше к северу такие же мифы были записаны у Гуронов, Легенда горцев из семьи Алгонкинов рассказывает, как великий заяц Мичаба восстанавливал мир после потопа с помощью ворона, выдры и андатры. В истории индейцев Дакота, Линда, авторитетнейшем труде XIX столетия, который сберег многие туземные предания, излагается миф иракезов, о том, как море и воды некогда нахлынули на землю, погубив всю жизнь человеческую. Индейцы Чикасо утверждали, что мир был погублен водами, но спаслась одна семья и по паре животных каждого вида. Сио тоже говорили о времени, когда не оставалось сухой земли, и все люди исчезли. Вода — «Вода кругом вода». Насколько широко расходится в мифологической памяти круги от всемирного потопа? Чрезвычайно широко. Всего в мире таких легенд известно более 500. Исследовав 86 из них, 20 азиатских, 3 европейских, 7 африканских, 46 американских, и 10 из Австралии и Океании, доктор Ришар Андре пришел к выводу, что 62 полностью независимы от месопотамского и еврейского вариантов. Например, ученые и иезуиты, которые были среди первых европейцев, посетивших Китай, имели возможность изучить в императорской библиотеке объемистый труд, состоявший из 4320 томов, про который говорили, что он пришел из древнейших времен и содержит все знания. В эту великую книгу был включен ряд преданий, которые говорили о последствиях того, как люди восстали против богов и система мироздания пришла в беспорядок. Планеты изменили свой путь, Небо сдвинулось к северу, солнце, луна и звезды стали двигаться по-новому. Земля развалилась на части, из ее недр хлынула вода и затопила землю. В тропических лесах Малайзии народность Чевонг верит, что время от времени их мир, который они называют «Земля-7», переворачивается вверх ногами так что все тонет и разрушается. Однако при содействии бога-творца Тохана на плоскости, бывшей раньше на нижней стороне Земли-7, появляются новые горы, долины и равнины, вырастают новые деревья, рождаются новые люди. В мифах о потопе, существующих в Лаосе и Северном Таиланде, Рассказывается, что много веков тому назад в Верхнем Королевстве обитали существа Тен, а властелинами Нижнего мира были три великих человека — Пулен Сьюн, Хун Кат и хункет Однажды Тены объявили, что прежде чем съесть что-нибудь, люди должны в знак уважения делиться с ними своей едой. Люди отказались. Атены в ярости устроили наводнение, которое опустошило землю. Три великих человека построили плот с домиком, куда посадили некоторое количество женщин и детей. Таким вот образом им и их потомкам удалось пережить потоп. Похожее предание о глобальном потопе, от которого два брата спаслись на плоту, существует у Каренов в Бирме. Подобный потоп является составной частью вьетнамской мифологии. Там брат с сестрой спаслись в большом деревянном сундуке вместе с парами животных всех пород. У ряда племен австралийских аборигенов, особенно те, кто традиционно обитают вдоль северного тропического побережья, есть поверье, что своим происхождением они обязаны великому наводнению, которое смело ранее существовавший ландшафт вместе с обитателями. Согласно мифам о происхождении ряда других племен, ответственность за потоп лежит на космическом змее Юрлунгури, символом которого является радуга. Существуют японские предания, согласно которым острова Океании появились после того, как отступили волны Великого потопа. В самой океане миф коренных жителей Гавайских островов рассказывает, как мир был уничтожен наводнением и потом воссоздан богом Тангалоа. Самуанцы верят в наводнение, которое некогда стерло с лица земли все человечество. Его пережили лишь два человека, отплывшие в море на лодке которая потом пристала к архипелагу Самоа. Греция, Индия и Египет На другом краю земли греческая мифология тоже насыщена воспоминаниями о потопе. Однако здесь, как в Центральной Америке, наводнение рассматривается не как изолированное явление, а как составной элемент периодического разрушения и возрождения мира. От и мае использовали понятие последовательных солнц или эпох, из которых наша пятая и последняя. Аналогичным образом устные предания древней Греции, собранные и записанные Гесиодом в VIII веке до нашей эры, Гласят, что до нынешнего человечества на Земле существовали четыре расы. Каждая из них была более развитой, чем последующая, и каждая в назначенный час была поглощена геологическим катаклизмом. Первая и самая древняя раса человечества жила, согласно этому преданию, в Золотом веке. Эти люди жили словно боги, свободными от забот, без горести и печали. Вечно молодые они наслаждались жизнью на пирах Смерть приходила к ним как сон. По прошествии времени и по команде Зевса вся эта золотая раса провалилась в земные глубины. За ней последовала серебряная раса, которую сменила бронзовая. Затем пришла раса героев, Ну, а уж потом явилась наша железная раса, пятый и последний этап творения. Особый интерес для нас представляет судьба бронзовой расы. Имевшие по описаниям мифов силу гигантов, мощные руки, эти грозные люди были уничтожены Зевсом, царем богов, в наказание за прегрешение прометея мятежного титана подарившего человечеству огонь мстительное божество воспользовалось для очистки земли всеобщим потопом в наиболее популярном варианте мифа прометей оплодотворил земную женщину она родила ему сына по имени девкаллеион который правил царством в тие Фессалии, и взял в жены Пирру, рыжую дочь Эпиметрия и Пандоры. Когда Зевс принял свое роковое решение уничтожить бронзовую расу, Девкалион, предупрежденный Прометеем, сколотил деревянный ящик, сложил туда все необходимое и забрался туда сам вместе с Пиррой. Царь богов заставил пролиться с неба сильнейшие дожди, затопившие большую часть земли. В этом потопе погибло все человечество, за исключением нескольких людей, бежавших на самые высокие горы. В это время горы Фессалии раскололись на части, и вся страна вплоть до Истмуса и Пелопонеса скрылась подводной гладью. Девкалион и Пирра плавали по этому морю в своем ящике девять дней и ночей и в конце концов причалили к горе Парнас. Там, когда дожди прекратились, они высадились и принесли богам жертву. В ответ Зевс прислал к Девкалиону Гермеса с разрешением попросить всего, чего захочет. Тот пожелал людей. Зевс велел ему набрать камней, и бросать их через плечо. Камни, что бросил давкалеон превратились в мужчин, а те, что бросила пирра, в женщин. Древние греки относились к давкалеону как евреи кною, то есть как к прародителю нации и основателю многочисленных городов и храмов. Аналогичная фигура была почитаема в ведической Индии Более трех тысяч лет назад. «Однажды, — гласит легенда, — некий мудрец по имени Ману совершал омовение и обнаружил в своей ладони маленькую рыбку, которая попросила сохранить ей жизнь. Пожалев ее, он запустил рыбку в кувшин. Однако на следующий день она так выросла, что ему пришлось отнести ее в озеро. Вскоре озеро тоже оказалось маловато. «Брось меня в море!» — сказала рыба, бывшая в действительности воплощением бога Вишну. «Мне будет удобнее!» Затем Вишну предупредил Ману о грядущем потопе. Он прислал ему большой корабль и велел погрузить в него по паре всех живых существ и семена всех растений, а потом сесть туда самому. Не успел Ману выполнить эти приказания, как океан поднялся и затопил все. Ничего не было видно, кроме бога Вишну в его рыбьем обличье. Только теперь это было огромное однорогое существо с золотой чешуей. Ману подогнал свой ковчег к кругу рыбы и вишну буксировал его по кипящему морю, пока не остановился у торчащей из воды вершины горы Севера. Рыба сказала, «Я спасла тебя. Привяжи корабль к дереву, чтобы вода не унесла его, пока ты находишься на горе. По мере того, как вода будет спадать, ты можешь спускаться». И Ману спустился вместе с водами. Потоп смыл всех существ, и Ману остался один. С него, а также животных и растений, которых он спас от гибели, началась новая эра. Через год из воды появилась женщина, объявившая себя дочерью Ману. Они вступили в брак, И произвели на свет детей, став прародителями существующего человечества. Теперь я последним по порядку, но не по значению. Древнеегипетские предания также упоминают о великом наводнении. Например, погребальный текст, обнаруженный в гробнице фараона Сетти I, говорит об уничтожении потопом грешившего человечества. Конкретные причины этой катастрофы изложены в главе 175-й книги «Мертвых», которая приписывает Богу Луны Тоту следующую речь. «Они воевали, они погрязли в раздорах, они причиняли зло, они возбуждали вражду, они совершали убийства». Они творили горе и угнетение. Вот отчего я собираюсь смыть все, что не сотворил. Земля должна мыться в водной пучине яростью потопа и снова стать чистой, как в первобытные времена. По следам тайны. Эти слова Тота -то как бы замыкают наш круг — начавшейся с шумерского и библейского наводнений. «Земля наполнилась злодеяниями», — говорит книга Бытия. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями» и вот я истреблю их с земли. Подобно наводнению Довкалиона, Ману и тому, которое уничтожило четвертое солнце от стеков библейский потоп положил конец эре человечества. За ним последовала новая эра наша, заселенная потомками Ноя. Однако с самого начала было ясно, что в свое время эта эра должна прийти к катастрофическому концу. Как пелось в старой песни, «Радуга Ною знаменьем была, Хватит потопов, но бойся огня». Библейский источник этого пророчества гибели мира можно найти во втором послании Петра, глава 3. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным их похотям и говорящие «Где обетование пришествия его?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля — Содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Библия таким образом предсказывает две эры нашего мира, причем нынешняя, вторая и последняя. Однако в других культурах фигурирует другое количество циклов творения-разрушения. В Китае, например, минувшие эры называются кис, причем считается, что с начала времен до Конфуция их прошло десять. В конце каждого киса В общем содрогание природы море выходит из берегов, горы выпрыгивают из земли, реки меняют свое русло, человеческие существа и вообще все гибнут, а древние следы стираются. Священные книги буддистов говорят о семи солнцах, каждый из которых губит поочередно вода, огонь или ветер. В конце седьмого солнца нынешнего мирового цикла ожидается, что Земля вспыхнет. Предания аборигенов Саравака и Сабаха из океании напоминают, что небо некогда было низким, и говорят нам, что шесть солнц погибли, ныне мир освещается седьмым солнцем. Аналогичным образом, в пророческих В Севиллиных книгах говорится о девяти солнцах, которой суть пять эпох, и предрекается приход еще двух эпох — восьмого и девятого солнца. По другую сторону Атлантического океана индейцы Хопи в Аризоне, дальние родственники ацтеков, насчитали три предыдущих солнца, каждый из которых — завершалась всесожжением, после чего следовало постепенное возрождение человечества. Кстати, согласно космологии ацтеков, нашему Солнцу предшествовало четыре, но подобные мелкие различия касательно точного числа разрушений и творений, фигурирующего в той или иной мифологии, не должны отвлекать нас от удивительной конвергенции древних преданий которые здесь вполне очевидны по всему миру эти предания увековечивают серии катастроф во многих случаях характер конкретного катаклизма затуманивается поэтическим языком нагромождением метафор и символов довольно часто различные виды природных бедствий два и больше изображаются так, будто они случились одновременно. Чаще всего это наводнение и землетрясение, но иногда пожары в сочетании с ужасающей темнотой. Все это способствует созданию запутанной картины. Но вот мифы Хопи отличаются предельной простотой и конкретностью описания. Вот что они говорят. Первый мир был уничтожен за человеческие проступки всепоглощающим огнем, который пришел сверху и снизу. Второй мир кончился, когда земной шар свернул со своей оси и все покрылось льдом. Третий мир закончился вселенским потопом. Нынешний мир — четвертый. Его судьба будет зависеть от того, будут ли его обитатели — вести себя в соответствии с планами Создателя. Здесь мы выходим на след тайны. И хотя у нас нет надежды когда-либо постигнуть планы Создателя, нужно суметь разобраться в загадке мифов о глобальной катастрофе. Сквозь эти мифы доносятся к нам голоса древних. Что они пытаются сказать?